Глава двадцать четвертая В квартире Имина оставаться было невыносимо. Он шарахался от меня, как от прокаженной, да и меня напрягало его натянутое дружелюбие. Все-таки жить с начальницей не самая лучшая перспектива для него, поэтому этим же утром, как только я вернулась из больницы, где лежал Рус, я забронировала номер в люксовом отеле на имя Самсонова. Надеюсь, босс не будет сердиться. Пентхаус с отдельным лифтом станет прекрасным укрытием. Ведь чтобы войти или выйти из отеля, мне не нужно будет проходить главный холл и светиться под камерами. Достаточно входить через подземную парковку в лифт для особо гостей с ключом-картой. Не знала, сколько мне придётся провести вне дома, но позвонила экономке и попросила собрать для меня самое необходимое. Как только мне доставили мой ноутбук и технику, я торопливо села на диван в большой гостиной номера и начала пробивать информацию о Русе, всё, что могу найти. Инфы было не так много, но основная подтвердила худшее опасение. Рус работает на фирму Хасановых. Значит, он их шестёрка. Ну, конечно. Кристина, новая игрушка Давида, стала тому причиной. Теперь все кусочки пазлов стали на свои места. Отложила ноутбук, когда трубка переговорного устройства сработала. Слушаю, ответила негромко и по ту сторону зазвучал голос Метр Доттеля. Завтра господину Самсонову. Входите. Нажала код и услышала, как заработал лифт. Кусок в горле не лес, но я заставила себя поесть тосты и кофе. Снова заблокировала сигнализацию изнутри и включила запасной сотовый, который для меня купила Сауле. Моя экономка. Самый простой, без интернета и возможности отследить. Ставила сим и отложила его. Пригодится на случай, если нужно будет срочно позвонить кому-то. Никто из моих подчинённых этот номер не знал. Да и Давид, мой босс, не был в курсе, что я обзавелась запасной мобилой. Потому что если Рус похитил меня по наводке Хасанова, он вышел на меня через Давида и сейчас может, если мне засветиться. Телефон зазвонил. Все внутри обрувалось, и я подавилась кофе, глядя на абсолютно новый, не засвеченый аппарат как на гремучую змею. Несколько секунд смотрела, как мобила вибрирует на стеклянном столе противным дребезжанием, а потом протянула руку и подняла трубку, затягив дыхание. Привет, кукла. Прячешься от кого-то? Я сделала вдох и зажмурилась, надеясь, что голос призрака из прошлого мне мерещится, но яр Давыдов заговорил снова. Ты пропала из виду почти на 2 недели. Реально думала, не найду? Что тебе надо? спросила напряжённо. В номере было тепло, но меня начало бить дрожь. Ты же знаешь, ответил спокойно. Его голос бархатом ложился на нервы, как кислота разъедая крупицы спокойствия, которых почти не осталось. И с каждой секундой всё труднее было сохранять видимость равнодушия. Как и всегда, впрочем, мне нужна ты. Мы уже давно всё решили. Самсонов заплатила, теперь я принадлежу ему. Это была справедливая сделка. Проглотила ком, который встал в горле. Когда у тебя вновь отрастают отрубленные крылья, слишком больно осознавать, что цепь, не позволяющая взлететь, всё ещё на твоей шее. Пока он жив, ты принадлежишь ему. Туманно ответил, и мои зубы начали стучать. Колотон был таким сильным, что пришлось отвести трубку от уха и зажмуриться, украдкой стирая ледяные слёзы с лица. Но всё ещё может измениться. Он так занят играми с девкой Хасановой, что на исчезновение подчинённого внимания не обратит. Чего ты хочешь? спросила севшим голосом. Слова сыпались с губ, но тени шевелились. Хочу увидеть тебя. Этого не будет. произнесла она, испытывая граму уверенности. Этого не будет. Я не допущу этого. Я лучше убью его, или если понадобится себя, но не попаду в лапы к этому чудовищу. Ты всегда была упрямой. Теплой уверенностью в его голосе, как удавка легли на шею, и я всхлипнула дрожащими руками, отводя телефон от уха. Придёшь ко мне сама или будешь ждать в гостях? спросил, вкрадчиво смакуя мой страх. Я механично глянула на табло системы безопасности у лифта. Сигнализация включена. Никто не войдёт, пока её не отключить. Всё хорошо. Всё будет хорошо. Оставь меня в покое, иначе тебе придётся иметь дело с Самсоновым. На том конце провода рассмеялись глубоким бархатным смехом, который очаровал бы не будь его хозяин такой мразью. А я знала его слишком хорошо. Я даю тебе 2 недели, чтобы смириться с мыслью, что скоро мы встретимся. Ненавижу тебя, прошептала Сбивчева, уже не скрывала дрожи в голосе и слёз. Знаю, кукла. Но мне на это плевать. Он положил трубку, а я швырнула телефон в каменную стену. Тот разлетелся на части, и даже тогда я не смогла отвести взгляда от чёрного пластика, который будто бомба замедленного действия напоминала сроки. 2 недели это всё, что у меня осталось. Есть я не могла. Я не могла спать, и за эти 2 недели превратилась в тень. Не показывалась починенным, не говорила Самсонову, что я в городе не выходила из номера. Целых две ищейки за мной охотились Каримов и Давыдов. И мне не хотелось попадаться им на глаза. К концу второй недели я превратилась в тень. Сбросила 5 кг, едва ли походила на прежнюю себя. Мешки под глазами, осунувшееся бледное лицо, дикие, запуганные глаза. Когда смерть дышит в затылок, начинаешь ценить жизнь, которая была до этого. Когда я могла путешествовать по курортам, управлять целым взводом тренированных охранников Самсонова, делать то, что хочу, а сейчас я превратилась в запуганную, трусливую дуру, которая боится собственной тени. И виной тому два человека, два грёбаных человека, которые только и ждут, когда я мелькну в зоне их видимости. Вышла из души и укуталась в безразмерный белый халат. На столе стоял обед, но я не притронулась к нему. Взяла в руку чашку кофе, которым в основном и питалась в последнее время, и уселась на диван, подгибая под себя ноги. Обед принесли до того, как я отправилась в душ, и кофе остыл, но я всё равно отпила глоток, чувствуя горечь терпкого напитка на языке. Чёрный без сахара, ни грамма сладости, ни капли лёгкости. Я поморщилась в глубине души, ненавидя этот напиток. Хотя раньше всегда пила именно такой, но сейчас мне отчертел его вкус и захотелось добавить в него сахара и сливок. Потянулась к столику и застыла, заметив на поверхности белый листок. Он лежал в аккурат между приборами и тарелкой с горячим и на первый взгляд не был заметен из-за белоснежной скатерти. Целой минутой мне потребовалось, чтобы взять себя в руки и подтянуться к бумаге. Развернула и напряжённо застыла, пробегая взглядом по строчкам. Время вышло. Кукла. Жду тебя в ресторане отеля в 7. Твой я Д. Отбросила листок, как будто он загорелся, и горло сдавило до боли. Швырнула чашку кофе в стену. Так красилась в тёмно-коричневый, и следы, будто капли крови потекли на пол. Меня трясло, сердце болело и заходилось в диком ритме. Хватит прятаться в своей норе. Я должна выйти из неё и показать ему ту девушку, которая не боится его грязных подкатов. Девушку, которая строит завод бойцов, ведя одной лишь бровью. Девушку, которая стала правой рукой одного из самых влиятельных людей в городе. А потом Раздавить до выдова.